Встречается несколько его сортов, отличающихся по запаху. Свежий и сушёный листья базилика используют при тушении мяса, тогда в лении маринады красных мясных соусов. Шафран придаёт к аушению жёлтую окраску, очень приятный аромат и вкус. Его настаивают на спирту и воде. Добавляют в блюда в процессе приготовления и в тесто при замесе. Мята Чаще всего используется для ароматизации некоторых блюд и напитков. В свежем виде её применяют как приправу. Особенно ценятся мята перечная. Её листья, если их пожевать, вызывают во рту ощущение свежести и прохлады, отчего на Украине её прозвали холодящей мятой. Полынь, известная как лекарственная трава, в качестве ароматизирующего средства применяется мало. А между тем, она хороша как приправа к мясным блюдам, особенно к жареному гусю. Каперсы употребляют маринованными или солёными, как острую приправу к соусам, салатам, солянкам, отварной рыбе и другое. Они придают кушаньям кисловатый привкус. Каперсами заправляют блюда не задолго до готовности, так как при длительной тепловой обработке они теряют вкус. Место каперсов используется иногда маринованные недозрелые завизит плодов настурции. Корни петрушки, пастернака и сельдерея, богатые эфирными маслами. Самый ароматный из них корень петрушки. Петрушка богата витаминами С, Р, В6, каротином. Принимается в свежем, сушёном и консервированном виде. Укроп содержит эфирные масла, витамин С, каротин. Его используют для приготовления рыбных, мясных и многих других блюд. Корни петрушки и сельдерея можно сохранять в течение 4 месяцев, если уложить их в ящик, пересыпать сухим песком и поставить в тёмное прохладное место. Зелень петрушки и укропа можно сохранить в течение нескольких дней, если сбрызнуть их водой. положить в полиэтиленовый мешочек и держать в холодильнике. Чтобы корни петрушки и сельдерея при очистке не темнели, кожицу надо снимать тонким острым ножом, а очищенные корни можно натереть лимонным соком или сбрызнуть уксусом. Чем тоньше нарезаны корни сельдерея и петрушки, тем больше ароматических веществ они выделяют при тушении. Если зелень петрушки или сельдерея Завяло, опустите ее на полчаса в холодную воду. Некоторые хозяйки имеют обыкновение выжимать мелко нарезанную петрушку перед тем, как посыпать ею приготовленные блюда. Этого делать не следует, так как теряется ценный сок петрушки. Готови салат, сырые корни петрушки натрите на мелкой терке. Свежие пряные овощи и травы лучше всего петрушки. разделывать в посуде из фарфора или нержавеющей стали, а не на деревянных досках, которые впитывают соки и ароматы этих пряностей и долго удерживают их. Это мешает обрабатывать на той же доске другие продукты. Укроп можно применять в относительно большом количестве по сравнению со многими другими пряностями. Наследует помнить, что и его применение имеет пределу. за которым неизбежно следует ухудшение вкуса приготовленного блюда. Хрен, существенно ослабляющий аромат большинства пряностей, прекрасно сочетается с укропом, утончая и развивая аромат последнего. Хранить пряности за исключением смесей лучше в недробленном и немолотом виде. Так они меньше выдыхаются. Свежий, мелко нашинкованный укроп можно сохранить перемешав его с солью. Однако не следует забывать, что при таком способе хранения питательные вещества очень быстро вымываются в ростов, где вскоре окисляются. К тому же употребление такого концентрата весьма ограничено лишь в супы, причем из-за значительной солености в довольно малых дозах. Зелень петрушки, сельдерея, укроп надо резать. Если зелень порубить, она быстро выделит сок, вместе с которым уйдут ароматические и вкусовые вещества. Чтобы овощи, засоленные в открытой посуде, не пресневели, поверх них кладут нарезанный стружками хрен.